АДСКИЙ ПОВАР КНИГА СЕДЬМАЯ Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк Читает Константин Романенко Глава первая ВОЗВРАЩЕНИЕ Больше мне делать в поместье было нечего. Я пожелал Чите Демидовых крепиться и попросил одного из знакомых охранников отвести меня в пекарню. Охрана смотрела на меня с надеждой, ведь они были в курсе того, что я мог сделать с булками. Но, вы, я ничего не мог им сказать. А потому лишь сел в машину и отправился в пекарню. Дон, который был со мной все время и завис невидимкой на плече, решил все таки задать вопрос. «Почему ты так поступил?» — искренне поинтересовался Дон. В его голосе не было ни капли сарказма или кровожадности, лишь недоумение. «Мог бы дать им надежду, ты же можешь восстановить ментальное тело. А у графа Демидова оно было не в таком печальном состоянии, чтобы ставить на нем крест». «Хороший вопрос. Я попытался объяснить секретарю, почему я сделал так, а не как-то иначе. Все же это не так легко, как могло показаться на первый взгляд. «Да, ты прав», — кивнул я и задумчиво посмотрел в окно, глядя, как мы въезжали в границу города. «Но, Дон, ты не учитываешь одну вещь». «Какую?» — нахмурился Дон. «Думал, что просчитал все варианты, секретарь. Ха, как бы не так». «Ты слышал, каким голосом сказал про состояние графа Демидова лекарь?» — спросил я очевидное. «Нет», — Дон задумался. «О обычным? «Нет, невнимательный ты секретарь», — вздохнул я. Он сказал про состояние Константина так, что нет никаких шансов на выживание. Никаких. Значит, в этом мире нет ничего, что могло бы помочь. учитывая связи и все остальное положение рода демидовых не думаю, что есть проблема в поиске подходящего лекаря дело в том что здесь это не лечится а, -а, -а, а наконец то дошло до дона а еще не единственная же это причина что ты так просто уехал мог бы и спасти отца своего раба тебе это ничего не стоит ты нормальный Поднял я бровь. «У всех появится много вопросов, свидетелей было много. Да и к тому же это же магия высшего порядка. Такое могу делать только я, брат и родители. Ну и, возможно, не исключаю такой вариант, кто-то из высших святош. Не епископы, а выше. Но они и пальцем не пошевелят, чтобы спасти какого-то графа. «Да, ты прав, они те еще лентяи». — покивал Дон, задумавшись о том, что я ему рассказал. «И как ты помнишь, магия высшего порядка — это не уличные фокусы». Еще более устало вздохнул я, будто ребенку рассказывал прописные истины. «Как только я начну восстанавливать его ментальное тело, не получится скрыть магию ада. Я должен был прямо там это сделать, а потом развести руки в сторону на манер смертников?» «Я весь ваш, убивайте, но я спас чистую душу!» «Так ты себе это представляешь!» Дон сам понял, что сморозил фигню и стыдливо отвернулся. «Но, предположим, я сделаю так, что никто не узнает о демонической магии. Все знают, что ментальное тело не восстановить. И когда у графа оно будет как новенькое, то появится много вопросиков. На них ты будешь отвечать». Я добивал гвозди в крышку гроба логичности секретаря. «Нет, э, да, то есть, э, я хочу сказать...» — нахмурился Дон. «Ты оставишь все как есть? Но ведь не так много народа знает, что случилось с графом, не думаю, что многим известно, что у него искалечено именно ментальное тело. О нападении знают, но не об этом. То есть о проблеме известно лишь единицам». «Сам граф, Дмитрий и Максим, лекарь да жены Константина! А вдруг кто-то еще раз болтает? Это же ударит по их роду!» Дон, наконец, начал думать и сказал дельную вещь. Я достал из-под рубашки песок от печенья, и пряники начали материализоваться в моих руках. «Вы слышали ваши цели?» — спросил я пряников для слежки. «Те кивнули, готовые к заданию». Для этого я их и вызвал. Тогда отправляйтесь к ним и следите, чтобы больше никто не узнал про состояние графа Демидова. Если произойдет что-то, то тут же докладывайте». Пряники кивнули и выпрыгнули из открытого окна на полной скорости. Водитель ничего не заметил. Просто решил его гость открыть окно. С кем не бывает. Но беда не приходит одна. А в данном случае она приходит в двойном экземпляре. Телефон звонил и не переставал. Я достал его и посмотрел на незнакомый номер, хотя нутром я и понимал, кто мне может звонить. Разве у людей не было такого, что звонки родителей они предсказывали с пугающей точностью? Вот и здесь так же. «Откуда номер?» Сразу задал я вопрос, беря трубку. «Дорогой, ну чего ты? Прикалываешься?» Тут же засмеялась в трубку мама. «Я же сильнейшая демоница. Я жена бывшего короля ада и мать нынешних. Ты думаешь, что я не смогу найти номер своего сынулечки? Я молчал в трубку. «Конечно же, Люций сообщил. Как тебе мой подарочек?» Мама была в своем репертуаре и будто бы знала, какой момент предугадать, чтобы позвонить мне. Но мои мысли сейчас были не тут. Я думал, может, действительно помочь графу Демидову. Но как? Сложный вопрос. «Да-да, мам, очень забавно», — вяло ответил я ей. «Эй, что-то случилось?» Тут же навострила уши мать всея ада. расскажи ко мне, я смогу помочь. Знаем мы ее помощь. Лучше сейчас поступить, как я всегда с Люцием делал. Если захочет, сама узнает. А она узнает, ей только повод дай. Дела. Я занят, так что потом позвоню, если это твой номер. Быстро сказал я в трубку и потянулся, чтобы нажать отбой. Фер, дорогой милый, ты что? Сейчас повесишь трубку? Сначала расскажи, что случилось. Я действительно положил трубку. Мама не обидится. Может, что-то изгорит рядом с ней, но отец успокоит ее в мгновение ока. Столько лет с ней, что сразу поймет, что к чему. Да и я уже приехал к пекарне. Надеюсь, все уже спали. Хотя о чем это я? Никто еще не спал, когда я приехал. Все ждали от меня новостей о графе. Не знаю, может, это женская интуиция, но дамочки мои сразу поняли, еще у дирижабля, что что-то идет не так. Лишь Максим не догадался. Ох уж эта женская интуиция. Иногда, похуже, предсказание будущего работает. Пришлось рассказывать, но не стал говорить про ментальное тело, а лишь сказал, что с отцом Максима все совсем худо. Девушки заохали. Элеонора хмурилась, потому что услышала это от юриста, с которым уже провела разговор. Но он сказал то же самое. А Элеонора даром времени не теряла. Дон даже всплакнул, услышав, что его бабка говорила с юристом в его отсутствие. «Вот так и оставляй женщин». Но когда охи и ахи закончились, все начали зевать. Даже ссора для компании. «Хотя, зачем ей спать?» Она разве что не улучилась энергией, которую получила, вернувшись домой. Наконец все ушли. Я решил проверить свои владения сам. Все было хорошо. Дух уже распечатал подвалы, где велась борьба не на жизнь, а на смерть, между тростником и сливой. Никто не победил. А пряники, которые получили доступ к своей прежней качалке, уже начали прореживать побеги демонических растений. Тут всё было хорошо. Другие здания я решил проверить утром, чтобы никого случайно не разбудить. Дети стали чутко считывать мое присутствие после уроков Ирины, и я не стал им мешать отдыхать. А вот Церя... Щенок носился вокруг меня с самого моего приезда. Что-то его беспокоило, но он еще не рискнул мне поведать о чем то «Ну, подожду». А сейчас у меня для цери была работа, по которой он наверняка уже успел соскучиться. Я достал два кристалла души с кольца и показал щенку. церя сразу понял что к чему и щенок убежал доставать свежие тела для новых помощников. Они ждали только своих владельцев вместе с цеей мы оживили помощников, а дальше был краткий экскурс в жизнь молодого бойца повара. С дожаном и Уиабдулом Абдуллом были проведены те же манипуляции, что и с Вадимом в свое время. После этого француз стал покладистым. Правда, была одна проблема. Теперь с ним мог общаться, помимо меня, разве что Вадим, потому что функция французского была вшита в душу дожана по умолчанию. Кстати, об имени. Никакого дожана, Теперь я буду называть его просто Франц. Пришлось знакомить своих нынешних помощников с новыми. Суяб было куда хуже. Его никто, кроме меня не понимал, так что придется ему на пальцах все объяснять своим коллегам, но, кажется, это ему было не впервой. И Ваня быстро нашел общий язык с африканцем, которого тоже стоило бы переименовать. А то имечка тоже сложное. Будет просто дулом. Вроде все было хорошо. Но почему-то мои мысли по поводу Вадима и Дежана не сошлись с реальностью. Они замерли друг напротив друга и, кажется, начали делить территорию. Ладно, не буду лезть в их игрища. Уж как-нибудь уживутся на одной кухне. Все же легче станет в конечном итоге. Как раз и утро настало, а значит, время работы. Дамочки уже проснулись и развили бурную деятельность везде, где только могли. Я же занялся тем, что отложил на утро. пошел проверять все, что было под моим руководством. Начал с кофейни, где Валерий Половкин мне рассказывал, как они без меня жили и не тужили. Не в такой манере, конечно, но был лишь один нюанс. Клиентов было меньше без владельца. И бывшие бомжи спокойно справлялись с такой работой, смеясь, что, может, так даже лучше, а то порой в кафе и в пекарне яблоку негде упасть с нашим присутствием. Послушал я Половкина и решил дальше посмотреть на детей. А они страдали. Вернулся их ужас — Ирина. И сразу же увеличилась нагрузка. Когда я пришел в спортивный зал, дети стонали. Они то ли радовались, то ли огорчались возвращению их мучительницы. А Ирина была и рада, потому что это место ей оказалось по душе. Да и брат рядом. В целом все было хорошо. Я остался доволен увиденным и понимал, что ничего не разрушилось за тот небольшой период нашего отпуска в отпуске. Но вот дальше стало интереснее. Вернулся в пекарню и увидел взбудораженную Элеонору. Никогда не видел бабку в таком состоянии. Что успело приключиться, пока я слонялся от кафе к гимназии? «Фер, э, посмотри-ка!» Она потянула меня за рукав рубашки. Бабка была до того взбудоражена, что не могла себя держать в руках. И я понял, почему так произошло. У пекарни было просто невероятное столпотворение из клиентов. Даже похлеще той запоминающейся очереди после моей победы на ярмарке. Все хотели купить выпечку у лучшего кулинара мира. Это ведь не шутки. В их городе было заведение лучшего! Стоило попробовать, что же было в его пекарне. Нужно оценить все лично, своими глазами посмотреть и лично пощупать лучший хлеб. «Так, повышаем цены», — заворожённо прошептала Элеонора, глядя на толпу перед ещё открывшейся пекарней. «Нужно срочно повысить цены!» Я посмотрел на взбудораженную бабку и вздохнул. «Мания какая-то!» Да хоть бесплатно раздавай, мне не жалко. Нет, Фер, так дела не делаются. Нельзя упускать волну. Если мы сейчас ничего не сделаем, то потеряем такой шанс. Ты не понимаешь. схватилась за волосы Элеанора. Я думал, что сейчас перед ее глазами мелькали цифры и расчеты, что мы могли поиметь с того, что я стал лучшим. Что ж, придется поступать как советует Элеанора. Она и не врет в целом. Я уже представлял, как работала реклама. Мне успели рассказать. Так что поступим другим образом, но придется отдать приказ. Только я вот чувствовал, что он придётся Елеоноре по душе. «Ну, тогда повышай цены», — кивнул я и посмотрел в счастливые глаза бабки. Да они такими не были даже после свидания с Доном. Секретарю было к чему стремиться. «И еще. Успел я сказать до того, как бабка унесется выполнять приказ. «Открывай сеть Пекарин. Начни с одной. Здание у нас есть, а руководить будут мои помощники. Теперь их стало больше, так что в этом мы не испытываем трудностей». Бабка не задавала лишних вопросов. «Где я добыл новых помощников, ведь прекрасно понимала, откуда они?» Лишь кивнула, показывая, что все поняла и приняла. И тут же вихрем будущих достижений умчалась выполнять все, что я ей сказал. Откроет она новую пекарню как раз к тому моменту, как Ваня и Вадим обучат новых скелетов рецептам. Настя и Сора уже встали за прилавок, чтобы справиться с потоком клиентов в этот день. У них в помощниках были бывшие бомжи. Тут не было проблем. Ирина уже издевалась над детьми, чтобы они стали величайшими героями. Все возвращалось на круги своя. Но был и негативный момент от того, что я стал известным, и сообщила мне об этом Элеонора. Точнее, набегами она подходила ко мне и сообщала нерадостные для меня новости. Нам постоянно приходили запросы на интервью от разных газет и телевидения. Но я дал Элеоноре лишь один ответ, который ей стоило говорить на все эти предложения. все отклонять. «Не нужно мне такое внимание. Хватит и того, что мы сейчас имели». Такое Элеоноре не понравилось, но я ей дал такие аргументы, что бабка не нашла, что мне на них ответить. И с бубнежом ушла работать. Дон и она — идеальная пара сапогов. Ну, бубнят они одинаково, по крайней мере. Вечером от бесконечной череды дел, когда я еще и начал выпекать привычный нам ассортимент эксклюзива, Решил посмотреть, что там происходило у Максимки. Я специально не смотрел на то, что он делал, хотя прекрасно мог это сделать, но так было неинтересно. Всё же иногда стоило отпускать своих подчиненных в свободное плавание, чтобы насладиться их ошибками. Не можешь же ты вечно следить и контролировать каждый их шаг. Так я и поступил с Максимкой. Тем более Демидову стоило побыть наедине с собой. Хорошо, что он вообще додумался пойти один, а не навязываться в дежурную рейд-группу. Там бы он наворотил дел из-за того, что сейчас был нестабилен. Магия порой бывает очень подвластна настроению того, кто ее использовал. А уж огненная сила была той еще непокорной сукой. И Максиму нужно обуздать не только свои эмоции сейчас, но и магию. И кажется, он успешно справлялся с этим. Максим уже закрыл не одну зону, если посмотреть на его внешний вид и состояние. Да, его одежда пришла в негодность, а тело было покрыто кровью монстров. Но на теле не было никаких ран. Значит, Максим стал прогрессировать. И скачок сил был невероятной мощи. Тот толчок, который он получил от состояния его отца, помог ему повысить уровень и ранг своих сил на целую единицу. Теперь Максим был шестого уровня. Такими темпами он скоро получит и седьмой, если не упадет от истощения, конечно. Но оно ему не грозит, ведь я следил за его состоянием весь день и периодически подливал сил. Капля в море, но какая капля? Концентрированная. Вроде бы это была последняя зона, которую решил посетить Максим. Он уже сражался с боссом шестого уровня. Его не пугало то, что червей там было намного больше, чем за все разы, что он с ними сталкивался. Нет, Максим их убивал, будто это были простые каменные пауки. И не только моей силе нужно сказать спасибо, но еще и безумию, по которому балансировал Максим. Плоховато, он лишь раскачивал его. А я ведь думал, что оно со временем полностью уйдет. Но с такими плясками Демидов лишь поддерживал то, что было заперто внутри него. Нужно будет поговорить с ним об этом. И вот последний гигантский червь пал, разрубленный пополам огненной волной, которую послал Максим своим мечом. Герой отряхнул руки от песка и сделал глубокий вдох. Успокоился. Молодец. И развернулся, чтобы идти домой. Можно и не смотреть дальше, тем более, что в мою ногу тыкался нос Цери. Решился щенок, чтобы мне что-то рассказать. «Ну и что случилось?» — спокойно спросил я. Церри лишь отвел глаза и засеменил наверх. Я вышел из своей кухни, по которой успел соскучиться за время пребывания во Франции, и пошел за щенком. Он отвел меня на самый верх, в мою спальню. и подошел к лежанке, где обычно спали бельчата. Белку нигде не было видно. «Что это?» — спросил я, видя крылья на спине детей цери. «Да уж, а я знал. Прости, царя, но разберусь потом. Это не смертельно, хоть и неприятно». Церя кивнул виновато, будто это он был виноват, что у беличьих отпрысков появились крылья. Да уж, щенку еще многому стоит научиться, особенно не принимать вину за то, в чем он был невиноват. Ну а это потом. У меня же пока были дела, которыми нужно заняться в первую очередь.